Часть 7. Глава 1. Когда трупа наконец переехала в Стратфорд и, как выразился павел покатила к премьере на самой высокой передаче, легко было не заметить, что Шнак по уши влюблена в пауэла Она ходила за ним по пятам, но точно так же за ним ходили сценариус, ее ассистентки и девушки на побегушках. Она ловила каждое его слово, но тоже делали помрешу Олду и оформитель дал Ринголд, Никто не замечал влюбленности Шнак, кроме Даркура. Никто, кроме него, не видел, как она таскается за Пауэлом и слушает его. Никто не видел света любви у нее в глазах. В таких глазах его обычно не ищут. У нее были маленькие, вечно сощуренные, тусклые глазки. И вообще одеяние любви ее не украсило. Двигалась она неуклюже, ибо была кривонога, как свинья, идущая на войну, по очередной антарийской пословице Даркура — Голос не утратил скрипучести, хотя Гуниле удалось расширить словарный запас Шнак и отучить ее сквернословить, изящества в ней не было ни капли, а что до шарма, тут она в подметке не годилась даже младший из девиц на побегушках. Но Шнак полюбила. Это было не пробуждение тела и утоление его желаний, как с Гунилой, но овеянная романтикой страсть. Пока Шнак работала над оперой, Она и сама пропиталась пресловутым романтизмом, — думал Даркур. Наверняка она по ночам мечется на бессонном ложе и поверяет подушке имя возлюбленного. Даркур рискнул спросить Гунилу, в курсе ли она? — О, да, — ответила доктор. Это было неминуемо. Ей надо перепробовать все, а Паул — совершенно очевидная мишень для любви молодой девушки. — И ты не против? — А почему я должна быть против? Девочка не моя собственность. Да, мы мило забавлялись к великому шокированию этой толстой кумушки профессора рейвен но это было то, что бывает между учеником и учителем, а не любовь. Я знал любовь, Симон, в том числе и к мужчинам, я знаю, что это такое. Я не настолько романтик, чтобы считать любовь полезной для просвещения, расширения горизонтов, ценный опыт и тому подобная чушь, но любой человек, если он не полный качан капусты, когда-нибудь испытывает подобное». Я присмотрю за тем, чтобы любовь не помешал ей работать. Все, кажется, забыли, что цель этой усложненной затеи — защита диссертации. И Хюльда должна получить свое ученое звание, иначе выйдет лишь колоссальный перевод денег. И действительно, это была усложненная затея. Труппе повезло, в последние три недели репетиций в ее распоряжении оказался весь театр. Правда, кроме сцены. На сцене еще неделю должна была идти пьеса, в которой использовался лишь один несложный набор декораций, все мастерские и репетиционные теперь были посвящены Артуру. А в последние две недели перед премьерой певцы завладели и сценой, кроме случаев, когда она нужна была декораторам и техникам. Техники орудовали с размахом. Даркуру казалось, что они почти поглотили оперу. В одной мастерской на огромных каркасах были натянуты холсты, на которых рисовали декорации, Павел требовал достойных декораций, а не висячих линялых тряпок, создающих впечатление, что небо село при стирке. Во времена Гофмана сценического освещения в нашем теперешнем понимании не существовало, и все световые эффекты приходилось рисовать на декорациях. Именно это сейчас делает Далси. Далси Ринггольд была совсем не похожа на театральных оформителей, как их представлял себе Даркур. Маленькая, застенчивая, смешливая Она как будто сама не воспринимала свою работу всерьез. «Ничего гламурного, на самом деле я просто портниха», — говорила она с полным ртом булавок, обматывая чем-то Клару Интрепиди. «Я та симпатичная мисс Далси, у которой такая легкая рука. В ее руках Клара Интрепиди каким-то образом стала выше и стройнее. Вот, дорогая, если вы только самую чуточку втянете живот, будет просто замечательно». «Я дышу животом», — ответила мисс Интрепиде. «Тогда мы это задрапируем капельку посвободнее и сделаем вот тут маленькую вставочку». Еще Далси видели в люльке, качающейся перед огромным каркасом. На каркас был натянут очередной задник, раскрашенный по акварельным эскизам Далси, аккуратно расчерченным на квадратике. Обвязав голову грязной банданой, она рукой мастера клала завершающие штрихи. Иногда она оказывалась в подвале, где изготавливались доспехи не со звоном кузнечного молота, но с химической вонью прессуемого плексигласа. Здесь же изготовили все мечи и скипетр Артура, и короны для Артура и Гвеневры, усаженные стеклышками с фольговой подкладкой, это были драгоценные камни, придавшие после Римской Британии восхитительную кельтскую пышность. Далси была повсюду. Ее вкус и воображение накладывали отпечаток на все. была повсюду. Ее вкус и воображение накладывали отпечаток на все, «Ненавижу, когда зрителям велят задействовать воображение», — говорила она. «Это халтура. Зрители платят, причем маленькие деньги, за чье-то чужое воображение. Платят людям, у которых воображение столько, что зрителям и не снилось, вроде меня. Воображение — мое ремесло». Говоря это, она заканчивала прекрасный маленький набросок головы шута, который должны были изготовить якобы из металла и прикрепить к рукоятке меча сэра Дагонета. Но ремесло дался этим не ограничивалось». Даркур взял с ее рабочего стола большую книгу. «Что это?» — спросил он. «О, это мой любимый и обожаемый Джеймс Робинсон Планше. Это его энциклопедия костюмов, книга, которая совершила революцию в театральном оформительстве. Вы не поверите, но он был первым, кто попытался одевать артистов в одежду, хоть как-то подходящую к историческому периоду. Это он оформил первую постановку короля Иоанна действительно в стиле той эпохи. Конечно, я не копирую его дизайн, точное воспроизведение исторического костюма, как правило, выглядит нелепо, но дорогой планше просто потрясающе стимулирует воображение. — Надо полагать, даже планше не знал, что носили во времена короля Артура, — сказал Даркур. — Нет, но он сделал бы предположение и весьма обоснованное, — сказала Далси, нежно поглаживая два огромных тома. — Я подпитываюсь от милого планше и еще, конечно, строю догадки. Множество драконов это самое подходящее для Артура. Я надену Моргане Морганели Фей головной убор в форме дракона. Звучит как ужасный китч, но вот увидите, когда я закончу, это будет очень красиво. Значит, всеведущий планшет все таки пролез в нашу оперу. Хоть мы и отказались от его ужасного либретто, подумал Даркур. Он уже начал чуточку влюбляться в Далси, как и любой другой мужчина, оказавшийся рядом с ней. Впрочем, Оказалось, что в сексе она единомышленница доктора Дальсут. Она бесстыдно флиртовала со всеми мужчинами, но ужин их пошла с гунилой. «Это мир, в котором секс занимает не первое, не второе и даже, может быть, не третье место», подумал Даркур. Освежающая новизна. Однако секс в полной мере брал свою дань с жертвой семейной жизни, Мэйбл Маллер. В Стратфорде оказалось так же жарко, как в Торонто. У Мэйбл распухли ноги, волосы потускнели и слиплись, и она с явным трудом таскала свое бремя, устремленное в будущее. Она плелась за Эллом, который носился туда-сюда, делая заметки и фотографируя полироидом, изо всех сил стараясь никому не мешать, он страшно путался у всех под ногами. Нельзя сказать, что Элл забывал про Мэйбл или игнорировал ее. Он давал ей носить свой тяжелый портфель, и еще они всегда вместе ели сэндвичи, Принесенные Мейбл из ближайшей закусочной, л в это время распространялся, экстраполировал, как выражался он сам, о том, что успел записать и сфотографировать. «Это чистое золото, лапуля», — время от времени, — повторял он. Но для нее это было золото фей, тронь его, и оно обратится в сухие листья. Когда схватки Мейбл, наконец, стали невыносимо болезненными, и ее пришлось вести в больницу, л даже не обиделся на нее за зря потраченное время». «Уже каждые двадцать минут!» — со слезами прошептала она. И Эл закончил только одну очень важную запись, прежде чем схватить Лапулю за руку и вывести ее из репетиционной. Такси им искал Даркур, и он же велел водителю ехать как можно скорее. Договоренности с больницей не было. Лапуля даже ни разу не побывала у доктора, поэтому ее взяли в приемный покой скорой помощи. У Мэйбл что-то не так сказала Мария Даркуру чуть позже. Схватки прекратились. Эл вернулся к концу репетиции, я думал, все идет гладко. Элла, я удушить готова. Вот в чем вся беда с этими гражданскими браками. Чуть что, и люди идут на попятный. Я бы побыла в больнице, но Артуру нужно на пару дней вернуться в контору, и я еду с ним новые в деле у Оли Кротеля. Я тебе потом расскажу. На самом деле, тут нам делать нечего. Герант, кажется, считает, что мы мешаем. — Не может этого быть. — Еще как может. Но ты приглядишь за Мэйбл? Конечно, ее дела нас не касаются, но я все равно беспокоюсь. Дай знать, если мы сможем чем-то помочь. Так Даркур и оказался в унылом приемном покое родильного отделения в четыре часа утра. Эл ушел в половине одиннадцатого, пообещав позвонить на утро. Даркур был не один. После ухода Элла явилась доктор Дальсут. — Это ну совсем не по моей части, — сказала она. Но, бедняжка, чужая в земле чужой, как и я. Вот я и пришла. Даркур знал, что хвалить ее за это неуместно. «Меня Артур и Мария попросили приглядеть», — сказал он. «Они мне нравятся», — ответила доктор. «С первого взгляда не очень понравились, но при ближайшем рассмотрении они выглядят лучше. Очень крепкая пара. Думаешь, это из-за ребенка? В том числе ребенок замечательный, Мария кормит грудью. В самом деле это старомодно, но я считаю очень хорошо». Не знаю. Как говорим мы, ученые, это не моя область. Но зрелище прекрасное. У тебя мягкое сердце, Симон, и хорошо. Я терпеть не могу мужчин, в которых совсем нет мягкости. Гунила, как ты думаешь, мы одиночки? Склонны к сантиментам, когда дело касается любви, детей и прочего? Я вообще не склонна к сантиментам. Но иногда сентиментально. Это очень полезное различие в языке. Если человек не чувствует... Он почти мертв. Но ты, прости за откровенность, выбрала путь, начисто исключающий детей. Симон, ты слишком умен, чтобы быть таким провинциалом, каким иногда притворяешься. Ты же знаешь, что в мире есть место для всего и всех. Что, по-твоему, значит брак? Два человека едят с одной вилки и вместе делают детей? Боже, сохрани. Сейчас уже так поздно или так рано, что я буду откровенен. Брак — это не только домашняя жизнь продолжение рода, узаконенный секс или форма собственности. И это совершенно точно несчастье в том смысле, как это слово обычно понимают. Думаю, это способ найти свою душу. В мужчине или женщине? Ну, с мужчиной или женщиной. Вдвоем, но в конечном счете в одиночку, как все в жизни. Тогда почему ты не нашел свою душу? О, это не единственный путь, но возможный. Значит, ты думаешь, что и я когда-нибудь найду свою? почти не сомневаюсь. Люди обретают души самыми разными способами. Я сейчас пишу книгу, биографию моего очень хорошего друга, который, несомненно, свою душу нашел в живописи. Он хотел найти ее в браке, и вышла трагедия, потому что он тогда был сопливым романтиком, а она числа сирен, после которых у мужчины только и остается, что кубок слез сирены в руках. Примечание. Кобок слез сирены — аллюзия на шекспировский сонет 119. В сонете говорится о превратностях любви, укрепляющих и обогащающих душу человека. Конец примечания. Про хиндейка, если судить по обычным меркам. Но в этой трагедии Фрэнсис Корниш нашел свою душу. Я знаю, у меня есть доказательства, об этом я и пишу. Фрэнсис Корниш? Один из этих Корнишей. Дядя Артура. Именно на его деньги мы сейчас устраиваем этот фантастический цирк. Но ты думаешь, Артур найдет свою душу в этом браке? И Марии тоже. И если хочешь знать, я считаю, что король Артур нашел свою душу, или ее большой кусок, в браке с Гвеневрой, которая тоже была та еще штучка, если верить Мэлори. И наша опера в значительной мере именно об этом. Артур британский или великодушный рогоносец? Он нашел свою душу. «А этот Артур? Тоже великодушный рогоносец?» Даркуру не пришлось отвечать, так как в этот момент вошел врач в белом халате и шапочке. «Это вы с миссис Маллер?» «Да, что там? Мои соболезнования. Вы отец?» «Нет, просто друг. Там плохо. Ребенок родился мертвым». «В чем причина?» «Она, кажется, ни разу не показывалась врачу за все время беременности». Иначе мы бы сделали Кесарева. Но когда мы обнаружили, что у ребенка слишком большая голова для родового канала, он был уже мертв. Это называется угнетение плода. Очень жаль, но такое случается. Как я уже сказал, она вообще не наблюдалась у врача. Можно ее видеть? Не рекомендуется. А она уже знает? Она в сумеречном состоянии, роды были долгие. Утром кто-нибудь должен будет ей сказать, вы сможете? «Я могу», — сказала доктор Гунила, и Даркур был ей благодарен.